Глава шестая. Система маскировки куда более развитой цивилизации не позволяла местным заметить крадущуюся по орбите от спутника к спутнику небольшую яхту. Однако Лина всё равно оставалась насторожённой. Она прекрасно помнила направленный ей в спину недобрый взгляд кого-то могущественного. Скорее всего, за этим странным миром кто-то стоит — что-то из сущностей, а то и сверхсущностей, сталкиваться с которыми совсем не хотелось. Она покосилась на девочку, увлечённую выведенной на голографический экран компьютерной игрой. На вид ребёнок, как ребёнок, вот только из её глаз иногда выглядывало нечто такое, от чего мороз по коже шёл. Однако на контакт это нечто не шло, хотя его внимание было доброжелательным. Эта девушка ощущала чётко. «Что думаешь по поводу нападения храма Иве на Тааранский университет?» Повернулась Лина Кровосу, как раз занятому сканированием территории упомянутого храма. «Что-то непонятное», — отозвался он, не отрываясь от дела. «Магистры сами в растерянности. Они приказа о нападении не отдавали. Там сейчас головы и погоны сотнями летят. Разбираются, что вообще случилось и какого хвоста проклятого военные полезли на каменный великан. «Те отгавкиваются, что получили оформленные по всем правилам приказы. И это действительно так. Хотя из канцелярии магистрата эти приказы не отправляли. Они откуда-то взялись в командной сети, словно сами по себе». «Да уж не сами», — скривилась девушка. «Точно не сами. Тут какой-то фактор неожиданный возник, нарушивший привычный баланс». «Если судить по информации в местных инфосетях, то основные силы планеты, два храма и два университета, давно договорились. Воюют, конечно, но относительно сдержанно. воин на уничтожение уже лет сто не было». «Я вообще не понимаю, как возникли такие монстры, как университеты государства», — поюжился Ровос. «Причём истории их возникновения в сетях нет. Всё кем-то затёрто. Любые упоминания о тех временах тут же уничтожаются». «Сам видел, недавно на одном форуме появилась статья о Сатаране, и уже через час исчезла, как и аккаунт автора и все другие его записи». «Любопытно», — прикусила Лина. «Я тоже не могу понять, что творится на этой планете. Её развитие нарушает буквально все известные мне социальные законы». «Эх, и почему я не социоматик? Говорил же мне граф, чтобы социоматику учила, а я дурью маялась». Она тяжело вздохнула и продолжила сканирование инфосети четырьмя из шести потоков мышления, еще одним составляя список неисправностей яхты, а последним размышляя о происходящем. Подозрения о том, что Лина попала сюда неспроста, неслучайно, становились все сильнее с каждым часом. Похоже, ее на эту планету кто-то направил. Очень уж вовремя впереди по курсу появилась червоточина. Прямо перед самым носом яхты, чтобы уж точно увернуться не смогла. Но на такое никто из наставников не способен, а значит, ею заинтересовался кто-то более могущественный. Безумные Барды или Адай-Аарн? Всё может быть. Не дай благие, это Эрсай. Ленив в контролирующие совсем не хотелось, а воспитатели, чтоб им ни дна, ни покрышки, занимаются кем-либо только в случае, если хотят направить человека на этот жутковатый путь. «Боюсь, ничего мы не нароем». Примерно через полчаса молчания произнёс Ровос, продолжавший сканировать доступные из инфосети архивы Тааранского университета. «Придётся выходить на контакт, причём именно с Таараном, там руководство наиболее вменяемое, по моему мнению». «Думаешь?» — приподняла бровь Лина. «А выбора нет. Без посторонней помощи нам гипердвигатель не починить, ты сама знаешь. Обращаться к храмам?» После сотворённого ими в той деревне и нападения на университет как-то не хочется. Сатаран беднее, да и ректор тамошний мне не очень нравится. Какой-то он скользкий, что ли. у Тиэра по сравнению с ним просто понятен. «Это тебе так кажется», — хмыкнула девушка. «Нам менталитет местных ещё долго не понять». «Может, и так», — не стал спорить молодой пилот. «Но кто нам мешает поговорить с ректором?» «У тебя на яхте ведь есть орденская система, позволяющая связаться с кем угодно в пределах досягаемости?» «Есть, конечно. Но размеры яхты не позволили установить мощную систему связи. Она способна дотянуться на расстояние не больше двух световых месяцев». «Мы на орбите. Отсюда уж точно дотянется». «Наверное, ты прав», — вздохнула Алина. «А что ему говорить будем? Что мы экспедиция или правду?» «Думаю, правду, но не всю» задумчиво взъерошил свои волосы Ровос. «Они же тут не дураки. Ну какая экспедиция из двух юнцов?» «Это да, никто не поверит. Тогда, наверное, стоит сказать, что мы провалились из ближайшей галактики через блуждающую червоточину, но оказываться во власти местных нам никак нельзя. Я, конечно, маг вероятности, но и я могу не справиться, если каким-то газом усыпят. К тому же напоминаю о том взгляде в спину. Мне от него до сих пор не по себе». «Да и её спасти тебя кто-то заставил!» Кивнул на продолжающую играть девочку-пилот. «Это тоже!» Лина опять вздохнула и опять задумалась. «Пожалуй, Рова справ, надо связываться с университетом. Больше никто на этой планете не сумеет и не захочет помочь. Впрочем, храмы и не смогут разработать теорию гиперпространства, а тем более воплотить её в виде гипердвигателя». К счастью, в памяти биокомпа имелись все нужные теоретические выкладки. Надо будет только адаптировать их под местную физику. «Я приношу свои извинения за данный инцидент», — заставил обоих подпрыгнуть незнакомый гулкий и безразличный голос, отнюдь не детский. Говорила девочка, вот только выглядела она сейчас страшно. Вместо глаз клубилась густая багрово-серая мгла, в которой проскакивали мелкие искорки. Лицо покрылось какой-то блестящей зеленоватой пленкой. «У меня не было другого выхода, иначе спасти своего носителя я не мог», – продолжил неизвестный, скрывающийся в теле ребенка. «Шансов на выживание не было, особенно с учетом атаки ядерными зарядами когда я внезапно ощутил на орбите кого-то с даром истинного жреца, хотя каким-то странным, усеченным. Однако на мой призыв вы откликнулись. «А кто вы?» — взяла себя в руки Лина. «Меня называют третьим созидающим, Танеа. Я один из трех ученых, перешедших в высшее состояние 5000 лет назад». «Идиоты считают нас богами, но на то они и идиоты, ведь когда-то я был человеком. Не совсем обычным, конечно, в чём-то я тогда походил на вас, Лина. Множество даров, причём чаще всего мне самому не нужных. Только масштабы были поменьше, одна планета, а не вся галактика, как в вашем случае». «Вот как?» — протянула девушка. «Вы можете объяснить мне, что у вас тут происходит?» «К сожалению, не имею права». В голосе Тане появилась грусть. «У перешедших множество ограничений. Я даже пообщаться с вами во второй раз вряд ли смогу. Вы должны понять всё сами и исправить». Вас перебросил сюда кто-то невероятно могущественный, по сравнению с кем я и мои братья – маленькие дети. Перебросил с какой-то своей целью, это я могу сказать точно. Вы одна из тех, одно присутствие, кого в любом месте способно изменить все вокруг. Случайный фактор. Я знаю, что такие существуют, но еще ни разу никого из вас не встречал и очень рад, что вы здесь появились. Наш мир идёт к упадку, и если не изменить хоть что-то, его гибель неизбежна. Это понимаю и я, и мои братья, но наши последователи давно перестали нас слышать и живут по своему разумению, ухудшая ситуацию с каждым годом». «Ясно», — недовольно пробурчала Лина, постепенно понимая, что всё снова обрушилось на неё. «Меня, как обычно, никто не спрашивал». «А так всегда бывает», — хохотнул перешедший. «Нас с братьями тоже не спрашивали, когда взвалили на наши плечи судьбы мира, и мы до сих пор не знаем, какая сволочь это сделала». «Что делать придётся? Но что вы можете сказать по поводу девочки и по поводу недоброго взгляда мне в спину, когда я её увозила?» На первый вопрос ответ прост. Она, мой аватар, и призвала меня добровольно. В ином случае я не смог бы вселиться в ее тело. А вот на второй вопрос ответа опять же нет. На планете уже довольно давно завелась какая-то дрянь, из всех сил гадящая нам при первой возможности. И кто или что это мы выяснить пока так и не сумели. «Именно эту непонятную сущность вместо моих братьев чаще всего слышат, называющие себя их последователями. Храмы превратились в ее эффекторы уже довольно давно». «Вот же все хвосты проклятого!» — скривилась Лина. «Но я-то что могу сделать?» «Понятия не имею», — вздохнул Тане. Мы втроем позвали на помощь, вложив в этот зов больше двух третей наших сил. Ответом стало ваше появление, причем всего через месяц. Согласитесь, это неспроста. В случайности такого рода я давно не верю. «Я тоже», — понурилась девушка. «Особенно в моем случае, учитывая все мои дары штопом, но я совершенно не представляю, что тут можно сделать». «Мой вам совет. Послушайте своего друга, свяжитесь с ректором Таарана и расскажите ему то, что посчитаете нужным», — отозвался Созидающий. «Он очень умный человек. Цивилизация Эрума не рухнула до сих пор во многом благодаря его усилиям. Именно поэтому так жаждут уничтожить Тааран в храмах. Он им костью в горле стоит». Пожалуй, я последую вашему совету. А, еще одно. Что это за гигантский экваториальный мост, опоясывающий планету? А никто не знает. Во времена нашей жизни он уже был невероятно стар. Десятки, если не сотни тысяч лет. Единственное, что могу сказать, каждые полторы тысячи миль в основании моста спрятаны огромные бункеры, открыть которые за всю историю нашей планеты никто так и не сумел. Попробуйте вы это сделать, вдруг получится. Университетские и храмовые ученые смогли только выяснить, что внутри там пустоты, но что в них находится, не знаю, к моему глубочайшему сожалению». Он ненадолго умолк, затем сказал, «Простите, но вынужден прощаться. Тело ребёнка не вынесет моего долгого присутствия, просто выгорит. Я оставлю малую часть своей сущности для наблюдения, в случае крайней необходимости попытаюсь помочь, но не уверен, что смогу». С лица Энли исчезла зелёная плёнка, глаза девочки закрылись, и она потеряла сознание. Лина тут же подхватилась с места и отнесла ее в Тианг, чтобы подлечить. Похоже, присутствие в ее теле высшей сущности действительно не пошло малышке на пользу. «Ничего толком не сказал», — проворчала она, вернувшись. «Да, ничего», — согласился о чем-то напряженно размышлявший Ровас. «Знаешь, что-то тут не то. Слишком уж благая сущность на первый взгляд. Сильные такими не бывают». Не верю я ему. Я тоже не знаю, чему верить, но с ректором связываться придётся по-любому. Вот только обезопасить себя надо перед контактом. А как? Есть у меня одна мысль. Загадочно усмехнулась Лина. Унотиаро метался по своему кабинету, как хищный зверь в клетке. Он никак не мог понять, для чего храму Иве понадобилось это бессмысленное нападение. В ответ на ноту протеста он уже успел получить кучу ненужных извинений и заверений, что это было самоволие военных. Поверить в такое ректор не мог, невзирая на то, что в храме сейчас действительно был знатный переполох. Нескольких генералов даже расстреляли. «Вызовите ко мне архи-гварди!» Хрипло каркнул он в селектор, остановившись у стола. «Архи, уважительное обращение на Эруме, примерно как в России, «Господин». «Он уже в приёмной, Архитиэро? Сейчас будет?» Тут же отозвался секретарь. «Да и два сока нам какого-нибудь принесите. Впрочем, лучше кувшин, нам ещё долго сидеть». В открывшуюся дверь просочился секретарь, беззвучно сервировал столик в углу и исчез, ловко обогнув вошедшего Кена Гуарди. «Но? И каковы наши потери?» Тут же спросил Уно. «Знаешь, на удивление невелики», — ответил тот. «Всего лишь сорок восемь отнюдь не новых самолетов из аэросекций. Пилоты, к сожалению, погибли почти все, это же не профессионалы, а любители. Да и море сейчас слишком холодное. Катапультировавшиеся просто не дождались спасателей». «Светлая память», — помрачнел ректор. «Но неужели бомбардировщики не долетели до кампусов?» «Не долетели», — подтвердил СБшник. «И благодарить за это мы должны мальчишку 18 лет, студента инженерного факультета, занимавшегося в центральной аэросекции. До его появления на поле боя и вейцы шерстили наших пилотов так, что только перья во все стороны летели. И почти продавили оборону. А указанный мальчишка уничтожил всех истребителей противника и сбил больше 20 бомбардировщиков». Опытные пилоты из кадровых видели этот бой и в один голос утверждают, что никто из них ничего подобного сделать не сможет. Это физически невозможно. Та да машина такого просто не позволит. Однако Арио Тайри это сделал. У меня с собой запись боя с комментариями специалистов. Он выжил. К счастью, да. Подоспели вертолёты и мальчишку успели вовремя вытащить из воды. «Пока он без сознания в госпитале, но врачи обещают, что к завтрашнему утру придёт в себя». «Стоп!» — поднял руку Уно. «Арио Тайри, говоришь?» «Да», — подтвердил Кену. «Мне знакома эта фамилия. А, вспомнил, поступил доклад от Кейна, что в университете появился математический гений, и это именно Арио Тайри». «Ты уверен?» «Но тогда я ничего не понимаю. Не может один человек одновременно быть гениальным пилотом и математиком?» «Не может», — покивал Ректор. «Хотя так категорически я бы не стал утверждать. Всё когда-нибудь случается впервые. И я рад, что такой талантливый мальчик выжил. Он нам пригодится. Но сейчас хотел бы вернуться к нападению». «Ты в курсе, что из храма пришёл ответ на нашу ноту и что в этом ответе написано?» «В курсе», — дёрнул щекой СБшник. «Чушь какая-то. Самоволие военных? Не верю. Хотя сразу скажу, что во всех резиденциях храма Ивея сейчас творится что-то непонятное. Головы летят десятками. Снят с должности, отдан под суд и повешен генерал Ойтио по личному распоряжению всех трёх магистров». Да — Да-да, не расстрелян, а именно прилюдно повешен, на стальной струне. — Ох, ничего же себе! — вздрогнул Уна. — Хоть и сволочь, он был изрядный, но такой страшной смерти явно не заслуживал. — Я тоже крайне удивлён. — Пододвинул себе стул и сел Кену. — Извини, что без спроса очень устал. Он ненадолго задумался и продолжил. Меня всё случившееся крайне настораживает. Такое ощущение, что в мире возник какой-то непредвиденный фактор, путающий карты всем игрокам. Да и это казнь. Казнить единственного своего по-настоящему талантливого военачальника? Что это? Глупость? Но магистры глупостью никогда не отличались. Настолько паническая реакция возможна только в случае раскрытия масштабного заговора, но никаких его следов мои люди обнаружить не смогли. Тогда почему? «Я не понимаю, и мне это очень не нравится, поскольку без понимания ситуации я не могу противодействовать». «Ты прав. Происходит что-то очень странное», — нахмурился ректор. «И это ещё не всё», — как-то странно усмехнулся СБшник. «Храмы прекратили войну и срочно развели свои силы. Магистр Громах под гарантией безопасности вылетел на коровье копыто». На острове Коровье Копыта расположена основная резиденция храма Иве. Если они договорятся, то нам может стать кисло. Мертвенно побледнел Уну. Более чем кисло, поежился Кену. Если они навалятся с двух сторон, то продавят нашу оборону, особенно на белом карлике и дикой кошке. Да и до каменного великана добраться способны, что доказала недавняя атака. Большие острова, размером примерно с Гренландию, на которых расположены кампусы и поселения Таранского университета. А Сатаран может и не прийти на помощь, «Там сейчас своих проблем хватает. Связался бы ты с Архисовихом». «Свяжусь», — скривился ректор. «Сам знаешь, что мы с ним никогда особо не ладили, слишком самолюбив. Не уверен, что это что-нибудь даст, но свяжусь, я...» Его прервал какой-то странный треск, затем стена напротив вдруг загорелась призрачным светом, и на ней медленно проявилось человеческое лицо, Лицо девушки, вот только было в нём что-то пугающе чуждое. Немного другая форма носа, разрез глаз и форма скул буквально кричали, что перед ним кто-то не отсюда. До как-то сразу дошло, что он видит перед собой гостью извне. Наверное, она с того корабля. «Добрый день». С почти незаметным акцентом поздоровалась гостья. «Думаю, вы уже поняли, кто я». На вашей планете подобных голографических технологий, насколько мне известно, нет. «Здравствуйте!» — наклонил голову Уна, продолжая жадно рассматривать инопланетянку. «Никогда не думал, что доведётся встретиться с иным разумом, а вот поди что довелось». «Моё имя Тиналина Барселат, сокращённо Лина», — продолжила она. «Мы не с вашей планеты, а из большой галактики». «Корабль экспериментальный. К сожалению, здесь мы оказались совершенно случайно, попав в так называемую блуждающую червоточину — природный гиперпространственный провал, могущий вести куда угодно. Обнаружив в межгалактическом пространстве населённую планету, были крайне удивлены. Немного изучив ситуацию, на Эруме мы решили выйти на контакт именно с одним из университетов. Храмы такого желания не вызвали». Она едва заметно улыбнулась и добавила. «Никогда не любила религиозных фанатиков. У нас они тоже, к сожалению, есть». «Рад вас видеть!» Медленно встал из-за стола ректор. Ему почему-то казалось, что в этот момент вся прежняя жизнь на планете закончилась, и теперь всё пойдёт не так, как прежде, совсем иначе. Остатки истребителей сбились у полуразрушенной орбитальной базы. Их пилоты собирались дорого продать свои жизни. Иллюзий по поводу выживания никто не питал. Помощь, конечно, придёт, но не скоро. До ближайшей населённой системы четыре стандартных перехода. Не меньше двух недель пути. К счастью, нападающих вовремя обнаружили, и курьерский корабль успел разогнаться и уйти в Гипер, так что командованию восьмого сектора вскоре станет известно об атаке на систему «Нерпинск». Полковник Надеждин глухо выматерился при очередном сотрясении базы от попадания ракеты. Ещё кто-то из людей, за которых он отвечал, погиб. До сих пор пираты фронтира не рисковали нападать на русские сектора. Что же изменилось? Знают ведь, что имперский флот после такого и гребенкой пройдётся по их системам и выжжет всё, до чего дотянется. От планет до пустотных станций, причём не разбирая, кто виноват. Похоже, пираты тут только прикрытие. Опять американская разведка в свои поганые игры играет. А значит, нужно, чтобы данные о нападении уцелели и дошли до командования. Поэтому все происходящее записывалось и передавалось в информационные хранилища подземных бункеров, куда сейчас спешно эвакуировалось гражданское население. Как только эвакуация завершится, входы в бункеры будут взорваны, и чтобы раскопать их, потребуется тяжёлое горнопроходческое оборудование и не меньше месяца времени, поскольку располагались они на глубине трех километров. У пиратов ни оборудования, ни времени такого нет. Да даже если это и не пираты, всё равно добраться не смогут, разве что всю планету взорвут. Но на это нужно не менее пяти кварковых зарядов, а они имеются далеко не у всех стран. Слишком уж дорого обходится их производство. Не станут их тратить ради малонаселенной заштатной планетки, мало кому интересной и нужной. Нет здесь настолько ценных ресурсов, чтобы окупить такие затраты. Выжить надежден не надеялся, тем более, что в плен попадать право не имел, слишком много знает. Поэтому, как только база исчерпает возможности обороны, будет приведена в действие система самоуничтожения. Всё уже подготовлено, осталось только отдать несколько приказов. «Товарищ полковник!» Возникло на экране лицо адъютанта, капитана Сворожича. Обычно подтянутый и аккуратный офицер сейчас выглядел взъерошенным и помятым. «Эвакуация завершена, бункеры загерметизированы. Жители дальних поселений, не успевшие добраться до бункеров, получили оружие и ушли в леса. Оттуда выковырять их никто не сможет». Планетарная полиция и внутренние войска последовали их примеру, организовав 24 партизанских отряда. У захватчиков земля под ногами гореть будет». «Очень хорошо, капитан», — удовлетворённо кивнул Надеждин. «Взрывайте входы». «Есть». Сворожич отвернулся, что-то скомандовал, затем снова повернулся к полковнику и доложил. «Выполнено». «Что у нас с боезапасом?» — поинтересовался Надеждин. «На двадцать минут боя ещё хватит. Пираты держатся поодаль, не рискуют приближаться, пока у нас есть ракеты. Мизонные орудия продержатся недолго. Два реактора уже уничтожены. Оставшиеся три не способны обеспечить их энергией в полной мере». «На что они всё-таки рассчитывали, как думаете, капитан?» «Не знаю, товарищ полковник», — пожал плечами тот. Им же рабы нужны обычно, а у нас они только пустые города и посёлки найдут. Поживятся, конечно, чем-то, но вряд ли многим. Ничего особо ценного у нас нет. По крайней мере, настолько, чтобы идти на такой риск, как вызвать гнев империи. Откровенно говоря, Надеждина всегда изумляла наличие рабства во фронтире, точнее, западном фронтире. В русском его, конечно, не было. Ведь рабство экономически невыгодно. Дроиды и обходятся дешевле, и работают лучше, чем рабы в нейроошейниках. Ох уж эти западники со своей идиотской экономической моделью. Каждый сам за себя и только за себя. Они еще и не на то шли ради мимолетной прибыли. Странные люди жаждут только урвать что-то сейчас, совершенно не думая о будущем. Впрочем, благодаря их глупости русский сектор и расширялся с такой скоростью. Западные идеологи никак не могли взять в толк, почему простые люди при первой возможности бегут из их мира свободы к диким русским, не знающим, что такое демократия, и жестко ограничивающим права свободной личности. Как же так? Ведь в России запрещены однополые браки, и нельзя насиловать или развращать детей. Это же произвол. Да о чем речь? У проклятых русских даже феминизм под запретом а на протесты свободного мира чёртовы дикари не обращают никакого внимания, продолжая гнуть свою линию. И контактов с Западом почти не поддерживают, не желая даже торговать, не говоря уже о культурном обмене. Хуже того, на любые словесные измышления отвечают ударом в лицо, ну или рейдом имперского флота. Особо оскорбивших Россию журналистов довольно часто находили прибитыми гвоздями к стенам собственных домов, после чего представители второй древнейшей профессии затыкали свои поганые языки в известное место и долго ещё не решались говорить что-либо плохое о русских. Доморощенных же либералов, а такие изредка в России ещё попадались, без промедления высылали в столь любезные их сердцу западный мир, стоило им открыть рот не у себя на кухне. Всё это неимоверно бесило правительство стран свободного мира Но ничего поделать они не могли, не имея на русских никакого влияния. Очень похоже, что эта атака — попытка прощупать, а не ослапли русский медведь. Нельзя ли легонько потрогать его за брюхо? Полковник очень надеялся, что командование найдет ответственных за этот рейд и воздаст им по заслугам. Сколько хороших ребят полегло. Он скрипнул зубами, отслеживая на экранах ситуацию. Судя по всему, жить им осталось не больше четверти часа. «Товарищ полковник», — вдруг вскинулся адъютант, — «локаторщики сообщают, что из гипера выходит что-то огромное». «Огромное?» — недоверчиво переспросил Надеждин. «Насколько?» «Километров пятьдесят в длину». «Ничего себе! Я...» Больше он ничего не успел сказать. В реальном пространстве над плоскостью эклиптики возникло гигантское черное, покрытое буграми и рытвенами яйцо, причем на огромном расстоянии. Однако из-за его размеров казалось, что оно недалеко. Некоторое время ничего не происходило, только полковнику показалось, как будто по поверхности его мозга прошлись невидимые перышки, а затем бесчисленные бугры на поверхности незваного гостя зажглись призрачным синим светом и мигнули. «Товарищ полковник!» — выдохнул сворожич. «Пираты! Смотрите!» Надеждин быстро перевёл взгляд на другой экран, отображающий нападающих, и в сердцах помянул чью-то мать. Посмотреть действительно было на что. Пиратов не стало, просто не стало. Все их корабли превратились в скрученные комки металла, выглядящие фантазией безумного абстракциониста. А истребители попросту исчезли, словно их никогда и не было. Незваный гость, походя, уничтожил их. Один только вопрос, а не атакует ли он сейчас и так полумёртвую орбитальную базу? Стена напротив полковника внезапно засветилась и, похоже, превратилась в огромный экран, на котором возник подтянутый человек лет 30 на вид, одетый в чёрно-серебристую форму со страшноватым багровым глазом на левом плече. Никаких знаков различия на его плечах не было. «Добрый день, господа!» Вежливо наклонил голову он. «Позвольте представиться. Дварх-капитан Усольцев, Владимир Агнатьевич. Командир дварх-крейсера, летящий в бездну. Орден ААРН. Думаю, вы не слишком огорчены, что мы уничтожили нападавших на вас». «Совсем не огорчены, господин дварх-капитан». Заверил Надеждин и представился. «Простите, вы русский?» «Родом из России», подтвердил гость. Мы не из вашей вселенной, у нас на Земле самое начало 21 столетия, а не 24 как у вас. Наша Земля в большой космос еще не вышла. Мы представляем Орден Аарн. Впрочем, не только Орден. Перед вами передовой отряд спасательной экспедиции. Остальные корабли выйдут из гиперпространства далеко за пределами планетной системы, а то в ее составе три боевые станции, имеющие размеры средней луны с соответствующей массой. При их одновременном выходе в реальное пространство и планету с орбиты сорвать может. Полковник содрогнулся, представив себе такие чудовища. Зачем они нужны? Ведь их постройка и эксплуатация наверняка очень дороги. После этого он задумался о силе цивилизации, способной строить такие корабли, и ему стало нехорошо. К счастью, незваные гости, похоже, настроены дружелюбно, даже помогли справиться с пиратами. Вот только что им нужно? Спасательная экспедиция? Кому она отправлена на помощь? В этот момент на боковой экран начала поступать информация от офицеров-локаторщиков. Дварх-капитан не соврал. В нескольких световых минутах от системы Нерпинск действительно вышел из гиперпространства огромный флот, в составе которого были три станции указанного размера и несколько десятков других кораблей и таких же, как корабль Дварь капитана, и совершенно новых. Более мелкие можно было и не считать. Когда же полковник услышал, что весь этот флот отправлен на поиски провалившейся в гипераномалию одной единственной девушки, то откровенно изумился. Это что же за девушка такая, что ей на помощь отправляют такие силы? Кто она? Принцесса, что ли? Он только поёжился, но спрашивать ничего не рискнул. «Вы не слышали, у вас здесь не появлялся необычный корабль?» — спросил Дварх-капитан. «Может, и появлялся, но я не слышал», — развёл руками Надеждин. «Понимаете, мы в далёком захолустье, новости до нас доходят с очень большим опозданием». «Гиперсвязью ваша цивилизация не обладает?» «К сожалению, нет». «Но это поправимо, мы оставим данные по ней, думаю, ваши учёные быстро разберутся. Вот, возьмите». На краю стола полковника вдруг из ниоткуда появилась толстая папка зелёного цвета, совершенно обычная на вид. Надеждин с трудом удержался, чтобы не протереть глаза. «Ещё какая-нибудь помощь нужна?» — поинтересовался капитан. «Благодарю, сами справимся». Отказался полковник, не желая быть обязанным неизвестно кому. «Разве что...» «Горнопроходческого оборудования, чтобы вскрыть бункер, у вас ведь нет?» «Почему же нет? Найдется?» «Я высажу на планету четырех больших горнопроходческих роботов, залив им базу русского языка. Подчиняться они будут вам лично, а вы уже сможете делегировать их подчиненность кому-то другому. Извините, но нам надо срочно лететь в ваши центральные миры, чтобы точно выяснить, появлялась ли там наша пропажа». «До них далеко больше шестидесяти световых лет». «Десять минут на шестом уровне гиперпространства». Надеждин постарался не показать своего удивления и досады, окончательно осознав, что гостям его родина просто не интересна. Помогли, потому что могли, и сейчас улетят по своим делам. Ну что ж, и на том спасибо. Действительно, вскоре на планете у входа в бункеры появились из черных воронок четыре больших, похожих на пауков с бесчисленными щупальцами робота и замерли в ожидании приказаний. А корабль дворх капитана разогнался и ушёл в гиперпространство. Основной флот незваных гостей ожидал возвращения своего разведчика около трех суток, а как только тот вернулся, тут же начал разгон. И по прошествии получаса ничего уже не напоминало о его присутствии в системе Нерпинск. «Удачи вам в поисках вашей девочки!» От всей души пожелал полковник Надеждин, получив известие об отлёте гостей. За прошедшие дни с помощью подаренных роботов выжившие военные раскопали оба бункера, и жизнь на далёкой от земли планете снова начала налаживаться. Осталось только дождаться прихода русского флота, и можно будет немного отдохнуть.